Глава 24 Цария прибежала с самым рассветом, опасаясь, что хозяин, который стал для нее почти другом, уедет с ней, не попрощавшись. Барбос, заметно подросший, крутился все утро у ног Андрея, позабыв про свой интерес к поедающему во дворе траву коню. «Да куплю я себе еды по дороге!» Землянин вытащил уложенной царии в дорожную сумку сверток и всучил ей обратно в руки. Ты как будто на войну меня провожаешь. Верховая прогулка на два-три дня, ничего более. Постоялые дворы и таверны игнорировать не собираюсь. Займись лучше знаешь чем. Как я уеду, найдите с Чинтером приличный особняк на продажу. Не в Золотом районе, а где-нибудь рядом, чтобы в три тысячи оборов уложиться. Ты хочешь перебраться отсюда? Нет, я из любопытства». Андрей слегка дернул бывшую воровку за ухо. — Зачем глупые вопросы задавать? — Кое-что подзаработал, какие деньги обещают с продажи трофеев. Немного собственных сбережений, остальные займу, есть у кого. — Только не у ростовщиков, там доли в рост безумная. — Конечно, не у них, — успокоил служанку-попаданец, заканчивая укладку сумки. — Есть друзья, а этот домишка отдам твоему другу под мастерскую, пусть здесь свои башмаки точат. С инструментом помогу. Будет мне четверть доходов отдавать. Все лучше, чем заборы на чужого дядю работать. Да еще, за образец того жилья, что мне нужно, возьми дом главы гильдии ювелиров. Расхваливают. Найдите его, посмотрите. Перед калиткой, когда Немченко вышел на крыльцо, собрались соседи. Против воли Андрей оказался весьма тронут. В родном мире он с людьми, живущими с ним в одном подъезде и даже на лестничной площадке, Лишь здоровался из вежливости, а тут успел завоевать авторитет, полностью им заслуженный. — Ол, у меня в фоже сестра живет, почтенная Гульмия, — сказал старший из Уклюев. — У нее там самый большой рыбный магазин. Если в городе остановитесь, можете у нее погостить. — Спасибо, дружище. Андрей опять не вспомнил правильное имя соседа. — Посмотрим, как получится. Чим-то расседлал Олурею Буцефала, так Немченко назвал своего коня, пусть тот и не заслуживал столь прослабленной клички, и подвел на длинном поводу. — Мия, вы с Барбосом сильно не озаруете, а то ты останешься без гостинцев, — пригрозил землянин, взбираясь в седло. — Ну, до скорой встречи! Происходящее сегодня у его дома чем-то напомнило Немченко проводы поступивших в вуз одноклассников в армию. Только вместо переживающих родителей тут ухали ахли цария, Сарина йотер бывшего мужа, который, вернувшегося позавчера с плаванием, бросили в городскую тюрьму, и Авенолия Нигиней, жена Тита, вполне обоснованно считавшая, что Оу-Рей спас ее супругу жизнь. Махать вслед тут не принято, но взглядами провожали, пока благородный сосед не скрылся за поворотом. Патрульный отряд был уже в сборе и дожидался лишь прибытия мага Анда, назначенного командиром в звании временного лейтенанта. — Как вам наше войска, ухмыльнулся десятник Орнис Дик. — Сойдет для поездки, — вздохнул Андрей. — Надеюсь, ни неитарцев мы не встретим. Два десятка ополченцев, составивших новый отряд землянина, набирались явно в бедных кварталах. Видок этих горе-вояк был удручающим. Не бомжи, конечно, но в полученных ими из районного арсенала не по росту кожаных доспехах, с наклепанными железными и бронзовыми пластинами, мечами разной длины в деревянных побитых ножнах и короткими копьями с почерневшими от времени древками, смотрелись неуклюжими и малопригодными к сражениям. Под стать им были их лошади, будто бы выделенные по принципу «на тебе, Боже, что нам не гоже». Обнадеживал только возраст вояк от 20 до 30. Не безусые, юноши и не старики, хоть зато спасибо. Еще городское начальство расщедрилось на амулеты защиты первого уровня для всех, и помощник Андрея смотрелся опытным бойцом и следопытом. Так что не все плохо, подумалось попаданцу. Первые потери патруль понес в северном пригороде, едва отъехав три сотни метров от ворот. Изношенная подпруга у лошади одного из ополченцев окончательно перетерлась и лопнула. Пострадавший отделался ушибами, но искать лавки шорников, чтобы заменить сбрую, Андрей не стал, распорядился неудачнику возвращаться домой. Лишившийся будущей оплаты парень попытался возражать и просился ехать дальше без седла. Препирательство прервал десятник, сильно огрев его плетью вдоль спины. «Городские пройдохи уже поняли, что со стороны нового про не будет никакого контроля!» Орниз Дик из Эрьергарда переместился к Андрею в голову Кавалькады. «Вот и суют нам всякую дрянь, а спишут, как новое. «Благородный ол Манел больше другим озабочен. Все никак не может подобрать подходящие украшения у ювелира. Даже ночами над этим работает. Не боишься, что язык подрежет десятник?» Попаданец с интересом посмотрел на битого жизнью тридцати-сорокалетнего егеря. Тайная служба ведь не любит таких, говорливых. Не любит, господин, это так. Только не слышал, чтобы в ней дворянь простыми доглядчиками служили. А ее местного начальника я знаю. Доводилось один раз его сопровождать. Если вы... Конечно же, не побегу с Кляузой, усмехнулся Немченко. Тем более, что с тобой согласен. Я доложу руководству палаты по возвращению про то, как обеспечиваются патрули, пусть они вразумят чинуш». За городскими рогатками дорога резко свернула к побережью и дальше шла вдоль океана, мимо рыбацких поселений. Люди здесь, благодаря богатому промыслу, выглядели гораздо лучше землепашцев. В придорожной таверне, где отряд остановился на обед, подавали блюда из свежего улова. Андрей морепродукты не очень любил, но тут отдал должное и ухе, и жареным рапаном с луком, и запеченный на углях треске. Пока он, заплатив за весь отряд из выданного ему общего кошеля, смаковал принесенные блюда, двое ополченцев устроились в темном углу и, втихую договорившись с разносчицей, веселой полной красоткой, вместо положенных им порций взяли утроенное количество вина. Спустя полчаса Немченко без лишних эмоций наблюдал, как десятник разбивал во дворе таверны алкашам лица в кровь. «Господин, не желаете?» — предложил Орнис командиру присоединиться. «Твоего урока им хватит», — отказался Андрей, и скомандовал. «По коням!» Через десяток миль от таверны покатый берег сменился скалами, и дорога сворачивала от океана в сторону лесов. Никаких подозрительных флотилий или караванов судов патруль не увидел. Теперь предстояло ехать дозором, все дальше удаляясь от большой воды. На склонах росли оливковые рощи, за которыми ухаживали прикрытые только набедренными повязками рабы. Надсмотрщиков поблизости землянин не увидел, но спины и ноги многих трудяк носили следы наказаний, а у одной, остриженной наголо девушки, и на затылке имелась шишка. В общем, для кого-то гертала не родная мать, а злая мачеха. Дальше начали встречаться бесхозные деревушки, подчиняющиеся королевским тиунам. Дворяне владеть такими не желали, ведь господин не только собирает дань со своих крестьян, но и имеет обязательство по их защите от недружелюбных соседей, разбойных банд и обычных воров. Если земли бедные и ничего, кроме брюквы и огородных овощей, не растет, то кому охот с этим связываться? До Фожа отряд не доехал примерно четверть пути, когда начало темнеть. Впереди показался постоялый двор, и землянин решил остановиться на ночлег в нем. «Нитрцев уверен, мы не встретим», — сказал Орнис Дик вместе с Андреем, въезжая в распахнутые грязным мужиком ворота. — А вот каких-нибудь татей вполне, не урожай позапрошлого года тогда многих выгнал на разбойный промысел. — И до сих пор не вернулись? — с иронией в голосе поинтересовался попаданец. — Нет, — серьезно ответил десятник, первым спрыгивая на землю перед коновезью. — Встав на путь грабежей, назад уже не возвращаются. На огромном подворье стояли повозки большого обоза, и гостевые номера в трактире все были заняты однако по требованию Ола Рея места для него и ополченцев быстро освободили. Не возмущались при этом ни хозяин постоялого двора, ни выселяемые из комнат постояльцы. Андрей по своему характеру не являлся властолюбивым и своим новым положением благородного аристократа не наслаждался. И все же появившиеся у него в другом мире возможности начинал ценить. «Довольно удобно, когда перед тобой прогибаются». Пара провинившихся на дневном привале ополченцев была отправлена в поруб, любезно предоставленный трактирщиком. Остальные хорошо поели, попили, помылись и отдохнули. Андол Рей, если его слушаться, справедливый и заботливый командир. Фош оказался небольшим поселением тысяч на 10 жителей, расположенной на берегу живописного, но мелководного залива. Стены города были намного древнее Нагобинских, когда-то именно здесь находился управленческий центр провинции. Появление вместо прибрежных плоскодонных судов морских и океанских кораблей с большой осадкой перенесло богатство и славу старинного фожа на десятки миль южнее глубоководному порту Нагобина. Задерживаться в городке патрульный отряд не стал. Временный лейтенант оурей Пока его подчиненные отдыхали в таверне, посетил местного мэра и старого воздушника, заменявшего здесь собой городскую палату магов. Тут всего-то проживало меньше десятка одаренных. Ни не заинтересовало глухое поселение, и никакой опасности для себя местное начальство пока не наблюдало. Хотя оборону стены порта усилили серьезно, а паникеров и злостных распространителей слухов повесили. — Так, Орлы, подъем! — приказал своим воякам попаданец, входя в столовый зал. — Орнис, возвращаемся! Обойтись без приключений у землянина не получилось и на этот раз. Углубившись по заросшей лесной дороге в Форскую чещебу, отряд заметил дымы, поднимающиеся над верхушками деревьев. «Ол — Олл! — вопросительно посмотрел на командира Десятник Дик. «Ускоряемся — Ускоряемся! — приказал землянин. Урнис принялся поторапливать ополченцев, неуверенно сидящих в седлах и явно расстроенных тем, что патрулирование, поначалу обещавшее денежное вознаграждение без серьезных усилий, оборачивалось неприятностями. К затерянной среди рощ небольшой, дворов на 50 деревни, отряд прискакал через треть часа. Перед глазами ополченцев предстала картина разбойного грабежа. Вдоль единственной улицы сновали группы неопрятно одетых, грязных, но вооруженных людей и стаскивали к трем запряженным телегам мешки, немудренный крестьянский скарб, домашнюю птицу и даже Андрей заметил возле последней телеги тушу плохо откормленной свиньи. На дороге лежал подстреленный арбалетным болтом пес, а две хижины на отшибе и дальний домишка в правом ряду догорали уже опавшим пламенем. «Чего рты разявили, кретины!» — крикнул егерь на ополченцев. «В атаку!» Появление патруля бандиты заметили не сразу. А когда это все же произошло, в бегство не обратились, а начали выбегать из хибар, готовя оружие к бою. Оценить численность врага попаданец сразу не мог. Показалось, что не больше полусотни. «Пора спешиваться», — сказал он скакавшему рядом десятнику. «Наши олухи не смогут с лошадей рубить». — Рано, господин Ант. Бандитских гадов надо за самое для них дорогое брать. — За яйца, что ли? — рассмеялся попаданец, чувствуя прилив адреналина. — Нет, — захохотал в ответ егерь, — за телеги с добычей. Через минуту, когда отряд достиг повозок, Немченко дал команду спешиться, а сам еще до того, как покинуть седло, атаковал облаком сумрака пятерых самых резвых разбойников раньше всех устремившихся на спасение награбленного. Трое из них, успевших выскочить за плетень, и те двое, кто только собирались это сделать, все попали в область, накрытую заклинанием. Андрей вложил всего один гид энергии, но этого вполне хватило, чтобы незащищенные амулетами негодяи вмиг посеревшими телами попадали на траву. Членов шайки не смутила быстрая расправа мага над их товарищами. То ли они были хорошо выпившими, то ли оголодали настолько, что без сегодняшней добычи им грозил голод, а может, и вовсе не заметили смерть подельников. Только разбойники с яростными криками продолжали бежать на врага. Они не могли не видеть, что против них не настоящие воины, а плохо обученные и растерянные ополченцы. Да, против них маг, зато они превосходят численностью, опытом сражений и воинственностью. Видимо, Андрей первой же атакой уничтожил главаря банды. Ничем иным объяснить, почему шайка не организовалась, окинулась в сечу разрозненными группами, было нельзя. «Разбились на пятерки?» Немченко уже примерно знал тактику боя патрулей. «Встали плотнее у телег!» Набегавшего на него высоченного оборванца с искривленным клинком, такие используют бойцы морских команд, Землянин сразил с густком тени и бросился с мечом на следующих троих противников, вооруженных топорами. Связку «шаг-шаг-разворот-шаг» он выполнил безукоризненно. Первый бандит упал с перерубленной наполовину шеей, второй взвыл, зажимая живот от выпадения кишок, а третий, изумленно, словно не мог поверить, смотрел мертвеющими глазами, как благородный Ол вынимает меч из его пронзенного сердца. Господин! предупреждающий выкрикнул кто-то из ополченцев. Андрей без раздумий ушел на первый слой тени и увидел, как сквозь его ставшее невидимым и неосязаемым тело пролетел арбалетный болт. Попадание не было бы смертельным, снаряд прошел значительно правее сердца, и амулетом он ранение быстро бы исцелил. И все же один из ранее наказанных алкашей, вовремя окликнувший командира, заслужил поощрение. Андрей решил, что таковым станет отмена для разгильдяя обещанной десятником публичной порки после возвращения отряда в Нагобин. Не выходя в реальность, землянин погрузился на второй слой и теневым путем переместился за спину группы разбойников, уже добивавших стоявшую возле головной телеги пятерку городских неумех. Один из этих ополченцев был убит, а трое серьезно раненый. Не оповещая о своем появлении, появившийся позади семерки бандитов Ол-Рэй принялся хладнокровно и быстро рубить врагов со спины. Он бы уложил их всех до того, как те обнаружили его появление, если бы не выдали взгляды удивленно обрадованных патрульных. «Мак — Мак! — воскликнул обернувшийся разбойник. — А ты кого ожидал увидеть? — проговорил поднос Немченко, отрубая державшую кистень руку, и отскакивая от выпада единственного из группы, оставшегося в живых. «Вы так и будете смотреть на меня, придурки?» спросил он у подчиненных, тяжело ранив в бок последнего. «Возьмите!» Андрей достал из кармана два двухуровневых лечебных амулета. На оценку сложившейся обстановки у него ушло всего несколько мгновений. Каким бы ни было плохим вооружение ополченцев, все же оно превосходило то, чем орудовали разбойники. Отсутствие у патрульных боевых навыков и опыта компенсировалось поддержкой мага и опытного десятника. Так что, хоть на ногах из отряда попаданца оставалось всего 12 человек, включая самого Анда Оурея и Орниса Дика, шайка теперь намного превосходила их численностью. К этому времени заклинания Немченко откатились для повторного применения. «Орнис, назад!» крикнул он чтобы не накрыть ударом своего заместителя опытному унтерофицеру егерей не нужно было объяснять для чего ему дана такая команда несмотря на обильно кровоточащее ранение в плечо он перекатом назад резко разорвал дистанцию стройкой бандитов которых тут же убило облако сумрака поднявшийся на ноги десятник крикнул спасибо ол Он неожиданно напал на приготовившегося к бегству лысого детину в рваной рубахе, проткнул тому бедро и взбодрил личный состав. «Добивайте их, бабы беременные, вперед!» Землянин здраво рассудил, что к нему эта команда не относится. Спокойно убрал меч в ножны и с густком сумрака уничтожил единственного, кто из шайки еще мог представлять опасность. «Оставьте кого-нибудь для допроса», — напомнил он ополченцам в конце сражения, наконец-то ощутивших боевой азарт.